Глава 15. О том, что невозможно совсем справиться. Туннель казался бесконечным. Равена шла, шла, а пещера все не кончалась. Она уже давно миновала место, где очнулась и где ее нашла старуха. Обходя в споротый кокон, лежащий на камнях, Равена была максимально осторожна и внимательна. Но паук так и не показался. Наверное, из-за факела. Как не перебирала Равена произошедшие события, так и не смогла понять, каким образом мгновенно переместилась из Лесогора в пещеру Фадии. Только смутно догадывалась, что в деле замешан хаос. Хаос. Слово обронило Дуса, и оно сигнальным маячком горело в сознании. Равена знала о существовании открытых порталов хаоса, но они располагались не в Лесогоре, Поэтому лично с тварями хаоса ни Равена, ни ее семья не сталкивались. Однако, обдумав встречу с Машаной, Равена склонялась к выводу, что встретила настоящее создание хаоса. Об этом говорил нестандартный размер паука, ее собственное странное перемещение из лесогора и, главное, ощущение — слишком много неправильного, чужеродного, слишком раздражающими и слишком неуютными были чувства. От них дочь порядка передергивала, от них нестерпимо хотелось избавиться. Но сейчас пауки были меньшей проблемой. От мыслей о фадейцах Равена становилось еще хуже. Фадейцы от одного факела не убегут. Что они хотят? Надавить на отца. Что будут делать? Пытать? Что еще? Равена ясно представила, как фадейцы отрубают ей палец и высылают отцу с настоятельной просьбой свернуть переговоры. Ее снова передёрнуло. Лучше уж пауки. При встрече с огнем плотная пещерная тьма поспешно уползала подальше, забивалась в щели и смотрела на гостью уже оттуда. Равена надеялась, что пауки поступают так же. Ноги совсем промокли. При каждом шаге чулки едва слышно мокро хлюпали плавящийся воск, смешанный с сажей, липко тек по рукояти, измазывая пальцы. Шагая, сжав зубы, Равена старалась не падать духом. Воздух становился все плотнее, гуще, и скоро к испытаниям добавился еще и запах. Чуткий нос драконессы ощущал гниющие цветы, мертвую плоть, духоту земли, резкий мускус. Все это смешивалось, било в нос, без разрешения проникала в грудь, заполняя легкие отвратительным смрадом. Равена все чаще закашливалась, но дышать все равно приходилось, даже несмотря на то, что очередная порция воздуха застывала комком в груди, превращая ее, Равену, в нечто мерзкое, в часть этой фадийской пещеры. Мысли, сначала пугливые и беглые, спаялись в комок, в котором не найти ни конца, ни края. Если поначалу Равена еще думала о Кейлусе, Алое, Папе, Фадии, своем непонятном перемещении, хаосе, скоро мысли испарились. Она сосредоточилась только на дыхании и поиске выхода, усиленно вглядываясь в темноту. Стены пещеры поблескивали, отливая небесно-темно-синим. С каждой минутой потолок становился все выше и постепенно совершенно перестал просматриваться. В какой-то момент Равена приподняла факел и заметила шевеление. О, ужас! Над головой в темноте притаились десятки шевелящихся машан с сотнями белесых перламутровых глаз. Силой драконеса она могла бы вырвать пару десятков лап, прежде чем... Но проверять не хотелось. Сглотнув, Равена прибавила шагу, а затем и побежала, шлепая по мокрому полу. Факел едва горел, начав чидить. Равена несколько раз останавливалась, чтобы обмотать головешку собственным чулком, его сухой частью, затем вторым. Но всё это было ненадолго. Без пропитки ткань сгорала слишком быстро. На факел пошло и платье. Подкармливая ненасытный огонь, Равена вынужденно укоротила длинный подол до середины бедер. Затем в дело пошли рукава. Платок, подаренный алоем, использовала тоже. Драгоценную семиолу пришлось варварски разорвать на две части и большую часть спустить на факел. Оставшейся тонкой ленточкой Равена подвязала растрепавшиеся волосы. Она впервые оказалась в таком положении. «Впервые в Фадии! Одна! Без силы! Без поддержки! Без туфель!» в каких-то невероятных диких условиях, абсолютно не предназначенных для высокородной леди. Но ноги шли. Как ни странно, она двигалась вперед даже без туфель, даже без чулок, даже в искромсанном платье. Руки, даже перемазанные, крепко держали древко видавшего виды факела, до которого в обычной жизни Равена побрезговала бы и дотронуться. А еще совершенно не хотелось сдаваться. «Увидела бы меня бабушка», — мысленно хохотнула Равена. «Интересно, что бы она сказала». Возникшая в голове суровая баронесса Агриппина смерила внучку красноречивым взглядом и немедленно ответствовала. «Я бы сказала, держи спину прямо и в этой ситуации. Где осанка? Ты пока еще высокородная леди». Хотя по виду это утверждение выглядит крайне сомнительным. Согласившись с бабушкой, Равена выпрямилась. Пещера расширялась. Уже потонула в тьме левая стена. Равена трусила вдоль другой, держась правой стороны. Ответвлений в туннеле не было. Наконец, впереди что-то замаячило. Девушка осторожно подошла ближе. Перед ней оказался большой вертикальный кокон, наподобие того, в котором оказалась. Конструкция очертаниями напоминала огромное яйцо — установленная на свитом гнезде подставки. Из верхней части яйца торчала нить, уходя в потолок. Пауки подвешивали коконы вертикально. Через несколько шагов замаячил еще один, затем следующий. Под ложечкой неприятно засосала. Равенна обходила паучьи угодья, внимательно глядя по сторонам и особенно пристально наверх. На полу влажно мерцали лужи. В них зловеще отражались десятки белых точек. Внезапно из тьмы на девушку выпрыгнула черная тень. «Паук!» Быстро отпрянув, баронесса поскользнулась и не удержалась на ногах, больно шлепнулась на копчик. А вот факел! Факел с глухим стуком упал в лужу и с печальным шипением погас, оставив после себя только дымок. «Падла!» С отчаянием подумала Равена, ощущая, как ноет отбитая поясница, и вскочила на ноги. Нащупав мокрый бесполезный факел за рукоять, девушка начала размахивать им по сторонам, как палицей. Второй рукой держалась за стену. Шла быстро, как могла. Лязгающее пение пауков возобновилось. Факел со свистом рассекал воздух. По нескольким паукам Равена даже попала. А скулёж становился все громче переходя в оглушительный скрежет, лязгая по ушам, окружая и подавляя. Идти стало невозможно. «Убью! Всех убью!» заорала баронесса, прильнув спиной к стене. Жизнь она планировала продать дорого, хотя бы за десяток машан. В бедро вонзилась жало, затем еще одно кольнуло руку. Равена материлась, орала. Она вырвала несколько лап, прежде чем пещеру осветили факелы, проявляя крупные мужские фигуры в темно-красной форме. Рот быка! Негодующе поскуливая при виде огня, пауки снова спрятались в темноте синих сводов. Леди, аккуратно сказал Фадеец, успокойтесь, вам не причинят вреда. Ощущая совершенно неприемлемое облегчение от прибытия вражеских, но все же своих. «Нормальных быков!» — Равена угрожающе подняла потухший факел. «Только добро!» — ухмыльнулась она и от души запустила в фадейца уже бесполезной деревяшкой. Равену тут же обступили, заламывая руки. Прихватить драконессу, неспособную обратиться, и выпустить когти, быкам силы хватало. Равена брыкалась до последнего. «Живее!» — настоятельно произнес мужской голос. Да осторожнее, куда ломаешь, руку ей не вырви. На шее защелкнулся ограничительный ошейник. Теперь точно не обратиться.